Прошло полчаса. А вот же хмм, груды эмоций не помещалось в хорошо рашенном организме и извергалось в виде приступов то ли мычания, То ли грустной песни, бубнящий под нос разные ругательства, Виктор не находил себе места, мечась взад-вперед напротив уютного кафе, Попутно созерцая панораму неторопливых посиделок. Или свидание. Сквозь отлично подсвеченные витрины и вид отличный. Она мне соврала. Может, не в первый раз. Откуда мне знать? Нет. От подобных мыслей возникла потребность убивать прямо сейчас. Виктор пару раз порывался нарушить увиденную им идиллию своим появлением, но всё-таки решил обождать. Видимо, не мог смириться с негативным сценарием. Перед глазами всплывал милый, лучистый образ, такой невинный, что рассеивал даже малейший намёк на противоположное. Чаша терпения ещё не переполнена. Да и крокодил своё дело сделал, нашептал. Наконец, болтавшиеся в полголоса спутники вышли на оружу и вновь собирались куда-то отчалить. Виктор это предусмотрел. Таксист послушно ждал своего жирного клиента. Вечер поездок не собирался прекращаться. Следующая остановка гипермаркет. Мрачный сыщик с тяжёлым взглядом все больше и больше погружался в состояние Грогги. Примечание. Это от английского «пьяный и непрочный», одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера после получения им удара в подбородок. Нокаут не за горами. Внутренний голос Виктора отчетливо и планомерно капал на мозг, разрушая остатки самобладания. «Это именно то, о чем ты думаешь». Без вариантов. С днём рождения, осёл. В памяти тут как тут всплыла недавняя фраза: "Давай на следующую неделю перенесём". Миж тем пара старых знакомых вышла из магазина с пакетами, и путешествие продолжилось. В итоге конечная точка оказалась в одном из спальных районов. Расплатившись с таксистом Виктор Пулей вылетел из авто. На дворе уже наметились первые сумерки, предоставив единственный шанс вычислить место обитания конкурента, не вмешиваясь в текущие процессы грубо и неожиданно. Расчёт был верным. Обладая хорошей зрительной памятью, новоявленный кандидат в врагоносцы подождал, пока романтически настроенная парочка скрытся в подъезде, и метнулся на другую сторону двора, прилегающую к дому. Наскоро, и для пущей гарантии сфотографировав на смартфон, Виктор запомнил расположение горячих окон. Затем мухой полетел обратно. Две стороны ему не проконтролировать. А таким образом существует почти железобетонная вероятность обнаружить место проживания тому, того самого ухажера, которому он в скорости разобьёт башку. Хотя... Нет. При чём здесь этот Стас? Не в нём дело. От Элла достал телефон... Помучился чуток неведомым доселе к гадким предчувствиям витающего в воздухе обмана и позвонил в неизвестность. Набранный абонент сбросил вызов. Спустя пять секунд смартфон запеликал, доставив адресату дежурное сообщение. Не могу разговаривать, перезвоню позже. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» рассуждал наблюдатель, обозревая иллюминацию, льющуюся из окна многоэтажки. Как же так? Моя девочка в живой стерова. Тем временем на третьем этаже зажёгся свет. Какая удача! К окну подошёл один из знакомых персонажей. Всё. На мужском суровом лице к дому заходили жиловаки, виртуально пережёвывая будущую жертву. Виктор Злос плюнул, резко и шумно выдохнул, после чего решительно направился разрушать любовное рандыву. В прямом смысле, во всяком случае, кипяток, бурлящий в голове, рисовал именно такую финальную мизансцену. Цвет отдалённых клопов, они надолго запомнят. Через 10 минут А лицо творение возмездия с похоронным настроем внутри уже звонило на гудок в одну из дверей нужного крыла, нужной лестничной площадки. Кто? послышался зрелый женский голос. Извините, стос дома вам в соседнюю. Прозвучала команда: "Приготовиться к атаке. Следующая команда станет последней". Он не ошибся адресом. Звонок Дверь отворилась без лишних вопросов, что упростило процедуру дальнейших разборок. Зачем все округи слушать нелицеприятные изречения? Из приоткрытого проема на нежданного гостя уставился недоумевающий взгляд, а спустя пару секунд хозяин квартиры выдавил из себя. «Ты в сторону!» – рявкнул Виктор сухим, скрипящим, шипящим голосом. «Иначе пусть и не размажу!» Ну что, застрял во времени. И не двинулся с места, вынудив оппонента вломиться в дом, при этом грубо оттолкнув хозяина причём. Что ты собираешься? пробурчал почти в спину что-то неуверенное. Не знаю, проскрежетал гость и пожаловал в комнату. Симпатичная комнатёнка, про себя отметил Виктор с издёвкой. к вёрной стене, комод с зеркалом, шикарный диван напротив пары кресел. Посреди всего комфорта располагался накрытый стол на две персоны со свечами и прочим само собой разумеющимся антуражем. Светленькие обои в цветочек органично дополняли вид и завершали композицию. Мария сидела как раз лицом к вошедшему Её радужное выражение мигом сменилось на подобие смятения, вкупе с неподдельным смущением, сразу и не разобрать. Женщины прирождённые актрисы. Брависсимо. Некоторое время Виктор буравил испипеляющим взором свою некогда Да что там утаивать и врать себе? Даже сейчас искренне любимой супругу. Затем загробным голосом вымолвил: «Курируешь, значит...» Девица встрепенулась, неторопливо поднялась и лукаво ухмыльнулась, слов словно так и надо, после чего выдала. «Я ведь сказала, позвоню. Зачем ты здесь?» Виктор в раз остолбенел от наглости, исходящей от подруги жизни. С погребальным выражением лица он застрял в неподвижности и, казалось, даже не дышал. Оженщина, всем видом излучающая свободу и независимость, продолжала спокойно улыбаться. Счастье в мужском естестве вдруг стало на дыбы и поменяло плюс на минус. Виктор вспомнил всех своих друзей с копом, как они говорили: "Что за реал он безоглядно и во всём доверяется супруге? Нельзя без контроля, так или иначе боком вылезет". Вот и дождался. даже быстрее, чем можно было предполагать. Теперь всё на своих местах. Какой же я идиот, кретин. Захрипел разум, лишённый равновесия, в недавнем прошлом уверенный и готовый уничтожать всё вокруг мужчина. Хоть эмоции ещё и не совсем угасли, он осознал, что не способен вывевать с этой женщиной всерьёз, а желание крушить и кромсать куда-то улетучи разбилась оскалу женской невозмутимости, заключенную в сиянии стальных глаз. И сейчас эти глаза внимательно изучали реакции своего благоверного, прикидывая дальнейшие варианты развития непростого события. Марии ведь не привыкать. Стратег, талантище. После анализа ситуации она четко с расстановкой произнесла. «Ну хватит, перестань. Подойди и обними меня». Может послышалось. Виктор в недоумии натаращился на излучающую спокойствие девицу. Та не моргнув глазом продолжила: "Если ты меня любишь, то" обманутый супруг вдруг откнулся и забормотал: "Зря я это сюда. Дурацкое затея. Живи как знаешь, счастливо оставаться". Потерянный человек с плотно сжатыми кулаками странновато усмехнулся, развернулся на 180° и побрёл в своей се. Ему здесь делать нечего. Постой, не уходи. Чужой из другого, незнакомого мира голос, как да от давным-давно родной женщины, вместе со звуком открывающегося окна заставили Виктора задержаться в дверях. Он обернулся и начал отстранённо наблюдать за чем-то непонятным. Пока Марижа залезла на подоконник из-за стыла у распахнутого проёма, а потом серьёзно посмотрела на ничего не понимающего гостя и вымолвила: "Раз я тебе больше не нужна, прекрати пояснять", прозвучало без участия. Эмоций в мужской сути уже не осталось ни грамма. И Вера не на грамм, сыт по горло. Девушка печально выдохнула. Прощай. Не веря своим глазам, Виктор, словно из иной реальности, узрел, как женское тело отклонилось в пустоту. И в следующий миг, с места набрав сверхсветовую -сверх скорость, он, сломя голову, бросился к окну гигантскими прыжками, издав при этом истошный звериный рык. Еле успев ухватить супругу за какие-то части, то ли руки, то ли ноги, а может и всё вместе в ахапку, мужчина попытался вытянуть самоубийцу обратно из бездны в жизнь. Но Мария со словами: "Отпусти, не трогай меня", отчаянно отбивалась от спасателя. Она всё для себя решила. В конце концов Виктору удалось выдернуть из неминуемой погибели ниистову брекающуюся истеричку в разорванном вечернем наряде и без обуви. Обувь благополучно улетела вниз. Минутой позже Ревнивец уже давно пожалел о своём клинически тупом поступке, зачем припёрся, спрашивается. Привалился к батарее под подоконником и тяжело, спазматически дыша, приходил в себя от очередного шока. Дура, какая же ты дура ненормальная, сумасшедшая. Еле слышно пыхтел ополоумевший муж. Или уже нет. Спасённая Мария в это время, как ни в чём не бывало, вернулась к столу, присела в кресло, налила себе в хрустальный фужер красненького, пригубила и в позе аристократки замерла в ожидании.